Глава восемнадцатая. Дела прошлые. Я была рада, когда Лэрд поднялся, а следом за ним и его жена, тем самым давая понять, что официальная часть ужина закончена. Я видела, как некоторые драконы расправили крылья и улетели, но многие, кивнув на прощание Лэрду, остались сидеть у костра, делясь впечатлениями. «Летим?» — спросил у меня Аотх. Никто из клана не спешил к нему с поздравлениями. Никто не пытался даже из вежливости остановить нас. Так чего рассиживаться? Летим. Он поднялся вместе со мной, раскрыл крылья, не трансформируясь полностью, и мы полетели над еще более черными в это время суток скалами. На одной из них приземлились. У самого выступа простиралась долина. За горизонтом давно село красное солнце. Но отсюда был виден костер, кажется, только набирающий обороты. Слышались голоса, радостные крики, смех. Мы стояли молча. Я обнимала дракона за шею и надеялась, что так он меньше ощущает одиночество, которое всегда непрошенно возникает среди отвергающих тебя. «Красиво», — сказала я. «Наш дом далеко отсюда». «Очень хорошо, если так». Мне не понравились и родственники и Аотха, и сам клан. «Будем жить подальше от них». Обзаведемся новыми друзьями, если захочется пообщаться. А эти? Прошлое иногда лучше оставить в прошлом, а не привязывать к настоящему. Доди. Аотх прижался щекой к моему лицу. Крепче обнял. Ты не понимаешь. Возможно, я действительно не до конца понимала. Поэтому я спросила его. Расскажи. Он сел у обрыва, привычно принялся перебирать мои пряди, не зная, кого сие действо успокаивало больше, но, полагаю, мы оба не оставались в накладе. Мне было лет пять, когда Эрта нашла меня. Вот так начало. Я почему-то была уверена, что Аотха приютил именно Лэрт, а его жена просто смирилась. Она нашла меня на одной из высоких скал. У меня, естественно, еще не было крыльев, и сам бы я оттуда никогда не спустился, разве что очень радикальным способом. Я мало что помню об этом, только нескончаемое чувство голода, доводящее до отчаяния. Наверное, я кричал, скорее всего, плакал. Я был уверен, что за мной никто не вернется. А если бы меня обнаружили раньше Эрты, территории где меня нашли, принадлежала клану самых кровожадных драконов. Золотых? Угу. «На хитрый взгляд. Твоих родственников». «Но, может, ты сам был из этого клана?» «Нет», — покачал уверенно головой. «У меня ни одного признака этого клана, а скала, на которой меня нашли. Золотые драконы сами там и не появляются, если только не приходит время уйти за грань. Это дикое место для одного. Хочешь сказать, кто-то приговорил маленького мальчика к смерти?» А Отх равнодушно пожал плечами. «Уже тогда у меня проявлялись мои способности». Эрта говорила, что обратила внимание сперва не на меня, а на настойчивых светлячков, которые ее за собой позвали. Сама бы она никогда не нарушила чужих границ. И, судя по всему, меня не только что оставили. Я прожил на скале какое-то время. Долгое время. Я был очень худым, едва держался на ногах, а когда она забрала меня в свой клан, набросился зверем на еду. Я хмыкнула. Драконы и есть звери, ты права. Но у меня из рук вырывали еду, а я рычал, дрался. У Харди до сих пор остался след на плече от моих зубов. Это его он прикрывает браслетом? Да. Разве этот след нельзя было убрать? Даже если он сам не исчез со временем. подозреваем ему нравится дразнить меня этим, несмотря на то, сколько прошло лет. А что дальше? Возраст Аотха обсудим при случае. Я отнюдь не обольщалась, что мы ровесники. Дальше? Я все-таки отвоевал себе немного еды, осыпав огненными искрами и ругательствами всех, кто пытался меня остановить. Потом мне было плохо три дня. Я думал, что умираю. Меня пичкали настойками и противным бульоном. А потом меня оставили жить в семье Лерда. А клан был не слишком рад, догадалась я. Некоторые в клане советовали сбросить меня со скалы. «Кое-кто советовал вернуть туда, где Эрта меня нашла». «Кто именно знаешь?» «Я тогда никого не знал. Все казались на одно лицо. Я только различал голоса». «Но ну, теперь ты знаешь, кто это был?» «Да». «И кто же?» «Неважно». Он рассмеялся мне в волосы. «Лэрт и леди не позволили ничего со мной сделать. Я выжил. Я не помню, кто мои родители. Только смутные силуэты проносятся в памяти». но я люблю семью, которой мне досталось воле случая и императора. «А как отнеслись к тебе дети, Лэрде?» «Ужасно», — снова смех. «Блэм, как я и говорил, пытался отобрать у меня еду. Он всегда меня опекал, как и Харди. А когда я подрос, мы втроем начали опекать Алин. Несмотря на то, что она самая старшая из них, и уж, конечно, значительно старше меня, мы все очень близки». Ага, близки. Только я все еще не могла забыть, как Алин оставалась по ту сторону, когда драконы хотели напасть. Будь уверена, она бы схватила за глотку первого, кто бы на нас набросился. Признаться, у меня такой уверенности не было. Мне казалось, что, будь ее воля, она бы первой начала травлю. А Отх хотел возразить. Пожалуй, он мог говорить о своей родне без усталости. Но мы услышали, как за спиной приземлился один из драконов. Авантюриновый вскинулся, обернулся, но немного расслабился, когда увидел женщину, стоящую на плато в нескольких метрах от нас. Кэтлин. В голосе дракона не намека на радость встречи, и я его чувство полностью разделяла. Это на нее указывало Алин с намеком, что девушка так ждала возвращения ее брата. «Мы можем поговорить?» с Сапфировой глаза драконицы метнули в меня взгляд и вернулись к лицу дракона. «Одни». «Без свидетелей. Я хочу сказать тебе кое-что». «Ты уверена, что я хочу это услышать?» Никогда Аотх не говорил со мной так. И не было в его словах угрозы или насмешки, а только холодное предупреждение, шанс отойти, пока есть возможность. Его же слова ко мне всегда пытались добиться обратного, удержать. Я прислонила ладонь к его обнаженной груди. Может, лучше прямо сейчас оставить позади прошлое, не растягивать? Он считал мои мысли, осторожно усадил меня на плата и с большим неудовольствием поднялся к драконнице. Взгляд, которым она меня наградила, пылал торжеством и чем-то, что я определить не могла. Я хотел отвернуться, чтобы не мешать им поговорить без свидетелей, но соблазн все видеть собственными глазами был непреодолим. Я не сомневалась, что драконица постарается говорить тихо, но и визуальная картинка могла рассказать многое. Я видела, как драконица что-то убедительно шепчет Аотху, что-то пытается ему доказать. Видела, как не увенчалась ее попытка взять его за руку. Я расслышала только одно слово, произнесенное Аотхом, но понять не могла. «При здесь браслет?» А потом заметила браслет на запястье драконицы, не видела его на ней раньше. Или такие есть у всех в этом клане? Надо будет спросить. А после драконица наклонилась к аотху, попробовала обнять, проявляя поразительную настойчивость. Я чуть-чуть подвинулась, чтобы определить, показалось мне или она пытается поцеловать дракона. Но в этот момент кто-то ударил меня в спину так сильно, что я почти взвыла от боли, а в следующую секунду перед моими глазами заплясала приближающаяся земля». Послышался треск. Пожалуй, удар оказался сильнее, чем я полагала. По спине проползло что-то липкое. Страх? Я не думала ни о чем. Просто не успевала. Не могла. Не хотела. Я даже забыла кричать. Впрочем, наверное, на крик уже не было времени. А красиво здесь, хоть и темно. Так красиво. Это последнее, что я вижу? Обернуться бы. перекрутиться, чтобы сказать все, что я не успела. Почему-то мелькнула суматошная мысль, что опять я не увидела танца авантюринового. Что ж, что-то крупное навалилось сверху, обняло, и не нужно было оглядываться, чтобы понять, что, а точнее, кто это. Сердце секунду назад, замерзшее, стрепенулось, потянулось навстречу. Я впервые за длинный полет вдохнула одуряющий вкусный запах костра, Жизни, свободы. И вот снова мы на скале. Обнимают меня жадные руки. Целуют сумасшедшие губы. Кто-то что-то говорит. Отдает команды. Все равно. Пусть и здесь я иду против чьих-то приличий. Я целую, обнимаю в ответ. Изо всех сил стараюсь не плакать. И дышу. Дышу. Я дышу. Привет. Привет. Уворачиваясь от поцелуя, мне кажется важным сказать ему, что я жива. Кажется важным, чтобы он понял. «Привет». Хриплый шепот и одно дыхание на двоих. На минуту, на час, бесконечность. Он пытается что-то сказать, что-то объяснить. Не сейчас. Не позволю, не отпущу, ничего не хочу больше слушать. Постепенно я успокаиваюсь, только немного дрожу. и как клятву, которая свяжет нас, повторяю «Привет». И в ответ получаю не менее сильное обещание «Привет». Он любуется мной, я тону в его взгляде, а потом чей-то громкий крик все-таки зазывает в реальность. Женщина, та, что приходила к Аотху, стоит на плата. Вокруг толпятся драконы, а напротив нее лерт и леди. «Ты посмела напасть на саенте моего сына?» — разнесся среди скал тихий голос. «Нет, это не я. Я в этот момент говорила Саотхам. Он подтвердит. Она сама упала». «Сама». Лерт обернулся ко мне. «Кто-то толкнул меня в спину, но она в этот момент действительно говорила Саотхам». «Вот видите, взвизгнула драконица, у меня есть свидетели». «Вижу, что ты постаралась обеспечить себе альби», — согласился Лерт. «Но уверен, что девушку сбросили с скалой по твоей просьбе». Лерт обвел взглядом драконов, их было значительно меньше, чем у костра. Наверное, многие уже разлетелись по пещерам. «Ты знала, что я легко установлю правду». Снова обернулся к встрепенувшейся женщине, и я заметила, как тухнет в ее глазах надежда. «На что то рассчитывала?» «Даже если бы СНТ моего сына разбилась, игнорирование Рика Аотха, а я уверен, что халатность, проявленная им, была в первый и последний раз. Он слишком отвык от теплого приема и подзабыл, как некоторые из вас его любят. Так вот, даже если бы его СНТ разбилась, ты бы все равно не стала моей невесткой. Разве не это тебе пытался объяснить Блем, с которым ты пробовала закрутить пять лет назад?» «Разве не это тебе сказал Харди, на которого ты переключилась после младшего брата? Разве не это тебе по-дружески пыталась внушить Алин? И разве холодность Аотха не говорила тебе об этом?» Женщина осунулась, обмякла, уставилась в землю. Казалось, она не слышит, что обращаются к ней или ей все равно. «Не пройдет и часа, как я буду знать имя твоего сообщника». Голос Лерда казался пропитанным ледяной водой. И он предстанет перед ответом «Вместе с тобой». Женщина встряхнула роскошными волосами, перекинула их через плечо, любуясь в свете костра, кто его разжег и когда, и перевела ненавидящий взгляд на меня. «У нее даже волосы не небелые», — скривилась. «Не пойму, что он нашел в ней? Почему она? Она не умеет общаться с лэрдом и леди, не умеет угождать его друзьям». «Не умеет готовить. Она ничего не знает о драконах. Она враг. Лэрт, она ведь наш враг. Она Саенте моего сына», — отрезал тот. «Ты знаешь, какое наказание тебя ждет. Хочешь, чтобы я сделал это сейчас? Или подождешь сообщника?» Я вопросительно посмотрела на Аотха. «Наказание — это то, что я думаю?» Он покачал головой. «Не убьют, значит». «Ну что ж, не скажу, что сильно разочарована, но надеюсь, наказание будет серьезным, потому что если ее просто отпустят, я на поползу, но достану ее». Острый боль пронзила плечо, и как я не пыталась отвлечься на происходящее, получалось плохо. Пелена перед глазами практически застилала все. Голова гудела так, словно я все-таки упала и ударилась об острые камни, и при этом нестерпимо чесался лоб. Никогда не уделяла этой части тела столько внимания. «Лерт, позволь мы уйдем», — обратился к отцу аутх Помню, я пыталась возразить, бормотала, что со мной все нормально, а потом почувствовала прикосновение мягких подушек и забылась глубоким сном. Проснувшись, долго не могла понять, где нахожусь. На кровати, очевидно, надо мной развивается белый полог который мешает рассмотреть обстановку. Вспомнила, встрепенулась. «Я что же, так и спала в одежде? Куда там? Полупрозрачная ткань длинной ночной рубашки вместо майки и джинсов, стопы, понятное дело, без любимых кроссовок. На подушке мой магический светлячок. Я выдохнула, успокаиваясь, вспоминая. Я в доме Лерда, вернее, в пещере Лерда. Именно к ней мы и подлетели с отком, когда меня попытались убить». Мне не было страшно, по крайней мере, сейчас, но и вчера, несмотря на мысли о скорой смерти. Я была уверена, что Аотх этого не допустит. А если бы он не успел? Если бы драконице удалось отвлечь его поцелуем? Не хотелось думать об этом. Вот и не думай. полог приподнялся, на кровать присел Аотх, убрал вечно мешающуюся челку с моего лица. Но мысли назло пустились вскачь, и все повторяли и повторяли. «А если бы? Если бы все-таки?» «Ты знаешь, что я не слишком люблю повторяться, но я все же напомню тебе», он говорил строго, изображая недовольство, что приходится утруждать языки по таким пустякам. «Помнишь, когда ты так легкомысленно хотел уплыть от меня, я сказал тебе, что лучше тебе не пытаться сбежать от меня за грань, потому что я все равно достану тебя и там?» «Да, я помнила. Я тогда хотела связаться с отцом и немного не рассчитала силы. Ты действительно смог бы меня вернуть оттуда?» Недоверчиво поинтересовалась. «Да, но, как я и говорил, тебе лучше не знать, что бы я тогда с тобой сделал». Он склонился, прижав лицо к моей груди, и, несмотря на то, что я была укрыта одеялом, остро почувствовала его прикосновение, а дыхание дракона неприлично опаляло мне кожу. «Давай ты больше не будешь пугать меня так. Давай не будем проверять, каким я могу быть, если придется возвращать тебя из-за грани». Я просто быстро согласилась, запустив пальцы в его черные волосы. «Давай». А спустя долгое время, когда наши сердца успокоились, я спросила. «Что случилось с той женщиной?» Мне ужасно не хотелось называть ее имени. За один только день я успела понять». Это знак расположения к дракону, а я к ней симпатии не испытывала. Я стригли волосы и изгнали вместе с сообщником. Обстригли? Совсем? Да. И все? И изгнали, как я уже сказал. Для драконов это очень тяжело, я бы сказал непереносимо. По-твоему, они этого не перенесут? А ты кровожадная, усмешка. Теперь я понимаю, почему твой любимый цвет красный. «А кто оказался ее сообщником?» «Ушла в сторону. А то начнем обсуждать опять тему моего белья, а потом...» «Нет-нет, поговорим о драконах». «Ты все равно пока никого не знаешь. Просто один из членов клана. Для него могло все закончиться гораздо хуже, если бы я не ушел с тобой. Для меня все драконы чужие, даже семья Аотха. Но он ведь их знал. И хотя пытался скрыть от меня, по-моему, переживал из за парня, и забывшую девушку». Она ведь была его девушкой, и если бы он не встретил меня... Аотх поднял лицо, провел пальцами по моему лбу, в щеке, спустился к шее и замер, будто проверяя пульс. Если бы я не встретил тебя, у нас не ней все равно не было бы ничего серьезного. Понятно. Нет, действительно, все понятно. Драконы живут очень долго, Доди. Тяжелый вздох. И все равно шанс встретить Сенте близок к нулю. Я же говорю, что все понимаю. Говоришь, но не понимаешь. Иногда драконы, устав ждать, сходятся с теми, кто подходит им по другим причинам, не по зову сердца. Но с Кэтлин мы бы никогда не сошлись, и она знала об этом. Я не морочил ей голову. Хватит. Мое терпение и понятливость окончательно сошли на нет. Я понимаю, что ты взрослый дракон, и у тебя, в отличие от меня, была насыщенная личная жизнь. Он попытался возразить, что не такая уж и насыщенная, но я разошлась. Давай представим, что твое прошлое — это дверь. Посмотри на него еще раз, поностальгирусь минутку и оставь за этой дверью. Договорились? Договорились, — охотно согласился дракон.